Глава 9. После моих страшных рассказов три принцессы сослались на проблемы со здоровьем и в срочном порядке покинули дворец. И хотя пятнадцать все же остались, я была совершенно спокойна за принца Николса. Ни одна девушка в здравом уме не захочет, чтобы он ее выбрал. Пройдя стандартную процедуру официального представления перед королевской семьей, гости разошлись по залу, где по периметру были расставлены столы с различными закусками а центр был освобожден для танцев. В силу своей должности помощника я, естественно, тоже присутствовала на балу, чему была очень рада. Интересно будет понаблюдать за развитием событий. Сегодня должна была состояться чисто увеселительная часть, а уже на завтра был заготовлен ряд конкурсов. Глашатой объявил первый танец. Принцу Николасу следовало первому выбрать себе партнершу. Этот выбор был очень важен, потому что давал фору девушке первой завлечь в свои сети принца. Остальных принцесс могли пригласить на танец министры, советники и военачальники короля. Это было сделано для того, чтобы они не скучали в одиночестве, и у всех была возможность потанцевать. Милорд вышел на середину зала, внимательно окинул взглядом всех собравшихся и направился к столику высокой блондинки в розовом платье, украшенном цветами. Осознав, что идут именно к ней, Девушка побелела и, словно ища помощи, оглянулась по сторонам. Затем взяла стоящий на столе бокал с шампанским, пригубила его, и в тот момент, когда принц был уже совсем рядом, её рука неожиданно дрогнула, и содержимое бокала потекло по пышной груди, затекая в аппетитную ложбинку и оставляя огромное мокрое пятно на платье. «О, какая я неуклюжая!» воскликнула она и бросилась прочь из зала. Я довольно ухмыльнулась. Все-таки классно я их обработала. Николас застыл на полпути, немного растерявшись, когда его избранница сбежала. Он быстро сориентировался и отправился к соседнему столу, где напряженно выжидала уже знакомая мне рыженькая принцесса Нинара. В глазах Нинары отразился неподдельный ужас, который, как я думаю, не остался незамеченным для Николаса. Но все же принц подошел и протянул своей избраннице руку. «Принцесса Нинара!» «Разрешите пригласить вас на танец?» Словно нараспев, произнес он своим бархатистым голосом. «Конечно!» – прошелестела одними губами принцесса, смотря на милорда так, как обычно смотрит кролик на удава. Бьюсь об заклад, мысленно она уже расставляла вокруг их спального ложа катки с водой. Не знаю, планировала ли принцесса что-то заранее или просто проведение ей помогло, но, сделав один шаг навстречу принцу, Она запнулась и чуть не рухнула прямо носом о пол, но сильные руки Николаса успели ее подхватить и вернули обратно в вертикальное положение. «Нога! Моя нога!» — взвыла принцесса нечеловеческим голосом. «Я подвернула ногу!» Принц тут же взял ее на руки. «Я отнесу вас к врачу, не волнуйтесь. Уверен, травма несерьезная». Неся принцессу как перышко, он быстро выскочил из зала. «Я последовала за ними». «Да, такого развития событий я не ожидала. Нужно срочно добавить очередную порцию страшилок, а то еще влюбится в моего принца, несмотря на все нависшие над ним проклятия». «А вы что здесь делаете?» — обратился принц в мою сторону, видя, что я следую за ними. «Как? Что?» — изобразила я искреннее изумление. «А вдруг вам понадобится помощь? Я ведь ваша помощница? Или вы забыли?» «Прекрасно помню». Но донести девушку до лекаря я могу и один. Возвращайтесь к гостям». «Не могу. Даже не просите меня». Никто просить и не собирался. Брови принца съехались на переносице. «Это был приказ. Или что, боитесь оставить меня наедине с принцессой?» «Может, вам и комфортно с ней наедине, а вот ей не очень». С вызовом бросила я и выразительно посмотрела на Нинару, ища в ней поддержки. «Опустите меня». Слабо пропищала рыжая принцесса. «Я в состоянии идти сама. Кажется, нога уже не болит». Николас недоверчиво посмотрел на принцессу, но все же поставил ее на ноги. «Позвольте, все же покажу вас врачу». «Не стоит. Благодарю. Пусть лучше Милана проводит меня до моей комнаты». «Вижу, вы уже успели познакомиться». Губы Милорда недовольно поджались. «Ну что ж, как вам будет угодно». Он развернулся и зашагал прочь. «Фух, еще немного, и думала, мне придется с ним танцевать», с облегчением произнесла принцесса, когда фигура Милорда скрылась за дверями бального зала. «С ногой это вы классно придумали», — похвалила я ее идею. «К сожалению, больше ничего не пришло в голову». Мы медленно двинулись по направлению комнате принцессы, и тут двери бального зала открылись, и из них выбежал первый советник короля. На руках он нёс принцессу из соседнего королевства, миловидную шатенку с мелкими кудряшками. «Быстрее, лекаря! Девушка упала в обморок!» — кричал он. Мы отступили, чтобы дать ему дорогу. «Думаю, она была следующая на танец». Мы с Нинарой переглянулись и захихикали. Проводив принцессу, я сразу вернулась в бальный зал. Очевидно, сегодня принц уже отчаялся найти себе партнершу для танца и грустный стоял в отдалении, наблюдая, как остальные предаются безудержному веселью. Ренар же, напротив, пользовался бешеной популярностью. Его обступили сразу несколько девушек, и он оживленно им что-то рассказывал. Я подошла к Милорду и заглянула ему в глаза. «Все в порядке?» «Какой ответ вы ожидаете услышать, учитывая, что мне так и не удалось ни с кем потанцевать?» — раздраженно ответил он. «Они то шампанским себя обливают, то ноги подворачивают, то вообще в обморок падают». За напускным безразличием в голосе Николаса слышалась искренняя грусть. «Тогда, может быть, вы не откажете и потанцуете со мной?» — спросила я, сама в душе удивляясь своей смелости. «Обещаю, что во время танца со мной ничего не случится». «А ваш жених?» — принц горько усмехнулся. «Он не будет против?» «Мой жених?» Я перевела взгляд на Ринара, который сейчас был настолько увлечен приятным обществом, что не обращал ни на кого внимания. Уверенно, он против не будет. И вы его ничуть не ревнуете? Милорд тоже посмотрел в сторону брата. Его? Нет, ничуть. В таком случае прошу. Николас протянул мне руку, и мы вышли в зал в ряды танцующих. Он нежно обнял меня за талию и притянул к себе. А дальше началось какое-то волшебство. Я хотела поговорить с ним, чтобы он, наконец, дал мне возможность все объяснить, но слова как будто растворились где-то в воздухе. Я больше не слышала никого и ничего вокруг. Только его глаза, смотрящие на меня, биение его сердца и тепло его рук. Он был так близко, что я чувствовала его дыхание. Казалось, стоит мне немного податься вперед, и я почувствую вкус его губ на своих, «Мне так хотелось повторить наш поцелуй!» Принц нагнулся, и кожа его щеки дотронулась до моей. По телу побежали мурашки. В одном этом движении было столько нежности и затаенной страсти. «Простите, Милана, я больше не могу с вами танцевать», произнес Николас глухим голосом. «Это будет неправильно по отношению к моему брату». Он резко отстранился и пошел прочь из зала.